Глава 15. Здесь были самые великие военачальники звездных волков. Они восседали словно короли за широким столом у стены темного каменного зала. Устоявшего перед ними чейно мелькнуло. Де -Луйло назвал бы их коронованной компанией грабителей. В известной мере это было верно, поскольку рейд и грабеж прочно входят в образ жизни ворновцев. Эти девять лиц представляли самые могущественные кланы. Но в то же время они снискали известность тем, что руководили когда-то Великими Рейдами. Вот они. Хепкер, возглавлявший Великий Рейд на Плеяды, в результате которого на родину было доставлено столько добычи, сколько Варна никогда прежде не видела. Сам Тум и Яр, которые нанесли удар по имперскому миру Конопуса и впервые разграбили королевские богатства системы, которая была настолько огромной и могущественной, что не считала... нужным остерегаться нападение извне. Берг, сидящий, глядя так, словно никогда раньше не видел Чейна. Это он промчал полгалактики, чтобы выкрасть легендарную термбиевскую десятку и пробиться с ней домой. Вон, Марта Мартабалейн и Мун, у корпорации владельцев на планете Бетельгейс 4 коллекцию драгоценных камней с помощью тройного, отвлекающего маневры и атаки, ставшей классической в истории Варны. Хофф, Захвативший самый богатый конвой за всю историю галактики, хотя у него было только двенадцать кораблей, И ирун, разбойничавший вдоль севера Эенитного края галактики и прибывший домой, с тяжело нагруженной добычами и кораблями, после того как его сочли безнадежно пропавшим. Все они смотрели на Чейна. Взгляд Ируна выделялся жесткой проницательностью. Глава клана Каварран Роя был массивным человеком, возраст которого далеко перевалил за средний. Он глазел на Чейна, выставив вперед свои широкие плечи. Ирун был старым, и он был шлеем Сандера. И представлял большую опасность, потому что именно при обсуждении предложения Чейна он был во главе Совета. Хепкер, занимавший Совете высшее положение, обратился официально к Чейну. — Ну, Морган Чейн, совет слушает вас. Чейн весь собрался. Если он сейчас потерпит провал, Делуэл другие наемники могут никогда не вырваться с Ритха. Мое обращение сводится к просьбе дать мне право изложить вам план, осуществление которого могло бы принести Варне огромные богатства. Все удивленно переглянулись. Ирун сощурил глаза и, кажется, приготовился перебить... Чейна, но Кепкер сказал Чейну, «Вам жалуются право говорить». Чейн показал на миниатюрный проектор, который принес с собой. «Перед тем, как изложить суд дела, могу я продемонстрировать несколько объемных снимков, относящихся к тому, о чем я буду говорить». Кепкер кивнул знак согласия. Чейн повернулся к проектору, отрегулировал его так, чтобы показываемые на трехмерном фото предметы имели натуральную величину. Первая комната каярских сокровищ вспыхнула в затемненном зале ярким сплошным великолепием красок. Драгоценные камни до краев заполнили золотые кувшины и сверкали сотканные гобелены, виднелись причудливые статуэтки, вырезанные из цельных сверкающих жемчужин. И все это выглядело настолько реально, что удивленные военачальники Звездных Волков, кроме Бергта, даже подались вперед, словно желая схватить руками эти вещи. «Что это еще за чушь?» — огрызнулся Ирун. «Я показываю вам богатство каяров», — ответил Чейн. «Будут еще более солидные». Он сменил снимок. И на экране появилась круглая комната с невероятными сокровищами. По мере того, как Чейн показывал новые кадры, раскосы глаза звездных волков наполнялись все более жадным блеском в предвкушении добычи. Когда был закончен показ последнего объемного фото, Хеплер вытянул шею вперед. «Где находятся эти вещи?» — спросил он. «Где?» «На планете Хлан, у народа, который называет себя Каяры», — пояснил Чейн. «Планета лежит недалеко, за пределами отрога». «Если бы такие богатства действительно существовали, о них давно бы шел звон по всей галактике!» — выкрикнул Ирон. «Каяры...» «Хитрые люди, очень хитрые», — продолжал Чейн. «Они собрали со всей галактики самые красивые дорогие вещи, заплатив за них ворам, которые крали для них. Они держали все это в секрете, как и свой хорошо защищенный мир. Я это знаю. Я чуть не погиб при попытке проникнуть к их богатствам». Помолчав, он добавил. «Я могу показать вам туда дорогу. Я могу провести туда варновскую эскадрилью, хотя не гарантирую, что... «Потерь не будет. Я это сделаю при условии, что смогу взять из богатств каяров один предмет на выбор». «Смелый же ты! Пришел на совет, да еще выставляешь условия!» — отрезал Креплер. «А больше, случайно, ничего не хочешь?» «Еще одну вещь!» — невозмутимо сказал Чейн. «Получить право на мою безопасность до тех пор, пока эскадрилья не возвратится на Варну». Ирун скочил на ноги с перекосившимся от гнева лицом. «Трёк!» — заорал он. «Этот человек убил моего племянника и тем самым навлек на себя месть моего клана. И он просит теперь у Совета Защиты, чтобы избежать справедливого возмездия!» Взгляд Чейна свидетельствовал о том, что ни позиция, ни слова Ируна не произвела на него ни малейшего впечатления. «Для того, чтобы избежать мести вашего клана», — холодно сказал он, — «мне следовало сделать немного, оставаться, например, за пределами Варны. армии». Бергт расхохотался. «Следует признать очко в пользу молодого чейна». Ирун разозлился. «Хорошо известно, Бергт, что у тебя была дружба с отцом этого чужака». Хеплер резко вмешался. «Прошу членов совета прекратить перепалку. Мы здесь собрались для того, чтобы выслушать человека по имени Чейн и потом вынести свое решение». Он обратился к Чейну. «Расскажите, что вам известно об обороне каяров?» Чейн рассказал, подчеркнув при этом, что только он может провести варновскую эскадрилью более или менее безопасно через скопление потухших солнц и безжизненных планет. — Вы благополучно прошли туда и обратно через так называемые «мертвые миры», — сказал Хепкер. Могли бы вы также благополучно провести боевую эскадрилью по этому маршруту? Чейн отрицательно покачал головой. — Вряд ли это возможно. Каяры считали просто ненужным использовать такое колоссальное оружие против моего маленького суденышка. Но против эскадрилии они могут пустить его в ход. Я предлагаю пожертвовать определенным количеством старых кораблей, которые пойдут... Впереди, без людей, на автопилоте. И спровоцирует большую часть взрывов в мертвых мирах. В результате чего для нас появится проход. И он поспешно добавил. У Каяров мощная радиационная оборона. Я ее испытал на себе. Но тут нам могли бы пригодиться антирадиационные шлемы. У Каяров имеется довольно внушительная эскадрилья боевых крейсеров. Правда, среди них нет ни одного тяжелого. Но я думаю, что мы справимся с этими крейсерами, если пройдем через мертвые миры. Стратегию будут обсуждать позднее те, кому это положено, — холодно заметил Хепкер. Но если мы подаем оборону Каяров, вы сможете провести нас к хранилищам богатств? — Смогу, — ответил Чейн, подумав про себя. — В любое хранилище, кроме одного, вы получите... Одну из самых крупных добыч за всю историю Варны, но не поющие солнышки. Расспросы продолжались, члены совета были резкими и дотошными. За плечами этих людей была жизнь, наполненная рейдами. Они знали опасности, которые могут подстерегать их в космосе, и не собирались что-либо брать просто на веру. — Не объяснено! — резко заявил Рун. — Где эти каяры могли приобрести в таком количестве исключительно редко... радиоактивного материала, чтобы начинить им необитаемые планеты в мертвых мирах. Судя по информации Ирона, ответил Чейн, на планете Хлан имеются колоссальные запасы радита, одного из редких радиоактивных материалов. Как вы заметили, Родит – источник богатств каяров, поскольку им они расплачиваются за ворованные драгоценности. Чейн добавил, Ирон уверен, что каяры – чокнутые люди, Они спрятались в свое крепко обороняемом гнезде, самозабвенно любуясь своими сокровищами и избегая прямых контактов с большей частью галактики. Если кто-либо приближается к их планете без приглашения, они убивают его мучительной смертью. Я считаю, что надо прорваться в это воровское гнездо. Обладатели этих сокровищ должны стать более достойные владельцы. И именно ворновцы. Некоторые из членов Совета улыбнулись при этих словах. Именно их они и ожидали услышать от дерзкого молодого звездного волка. «Дело такое, что его нельзя поспешно решать», — обратился к Чейну, к Хепкер. «Следует поглубже во всем разобраться. Объемные фото должны быть проверены экспертами, не подделки ли они. Надо посмотреть также наши сведения о том созвездии, нет ли в них расхождений с тем, что... «Нам известно». Чейн поклонился. Хепкер подвел итог. «Вы сейчас свободны. О нашем решении будете своевременно уведомлены. А до этого за вами продолжает сохраняться предоставленное Советом право на безопасность». Чейну хотелось еще кое-что сказать, но он понял, что Совет прекратил с ним разговор. Ничего другого не оставалось, как поклониться и покинуть дворец. Прошло два дня. Вечером в залитом лунном светом саду позади замка Беркта Чейн сидел с кролом, грал и и пил вино. Он хорошо знал, что грал с ее вольным образом жизни никогда не нравилась Нсхуре, но сейчас хозяйка проявила к ней радушное гостеприимство. Двое суток Чейн ожидал решения совета. Он прекрасно провел это время с грал, воскресив прошлую любовь, но едва не утонул, когда грал утащил его под воду во время плавания на огромных волнах, на пляже около Крака. — Расслабься, отдыхай, Чейн, — сказал Кроук. — Решение скоро будет, того или иного рода. — Чейн, что там в Старом мире, на Земле, думают о Варновцах? — спросил он Схура. Ты говорил, что был там? — Варвары, — сказал Чейн. — Грубые, необузданные, дикие грабители галактики. Посмотрев на Грал, он добавил — Они считают, что варновские женщины даже более свирепы, чем мужчины. Граал мгновенно швырнула в него бокал с вином, но Чейн успел увернуться, дав бокалу слегка дотронуться его ухо. Издалека со стороны наиболее удаленного от крака звезда порта раздалась серия из трех резких звенящих звуков, и в небо взметнулись три молнии. Кролл улыбнулся. «Группа очень молодых варновцев уходит попытать счастья. Вполне вероятно, что возвратятся ни с чем. Но ты помнишь, Чейн?» «Помню. Очень хорошо», — ответил Чейн. Снизу послышался надрывной рев мотора, поднимающегося в гору тяжелого варновского автомобиля, и Чейн весь напрягся, стараясь не выдавать себя. Все молчали, пока скрежет не прекратился и вскоре не вошел в сад Бергт. — Что нового? — спросил Чейн. — Не хочу томить вас в ожидании, — сказал Берк. Взвесив все «за» и «против», Совет решил санкционировать рейд на Кхлан, и Кланы предоставляют в общей сложности около 70 кораблей. Чейн возликовал, мысленно уже чувствовал в своих руках поющие солнышки. — Но, чтобы ты не слишком радовался, — сухо добавил Берг. должен сообщить об одном условии этой санкции. Условия выдвинуты и Руном, и его сторонниками в Совете. Без принятия этого условия они наложили бы вето на рейд. Чейн напрягся. Что за условие? Командовать рейдом будет Харкан, племянник Ируна, ответил Бергт. А ты в качестве пилота будешь находиться вместе с ним в его корабле. Стало быть... «Ран Рои не собирается упускать меня из своих зубов», — проворчал Чейн. В нем вспыхнула ярость. Черт бы побрал этих Ран с их гребаной местью. Ладно, он полетит с Харканом. Если одному из них суждено погибнуть, то им будет Харкан.